Биржевая площадь образовалась на пересечении улицы Ильинки с Богоевленским и рыбным переулками и имела торговую функцию. В XVI-17 веках называлась Ильинским крестцом, в 18 веке получила название Карунинской, по разместившейся на ней в 1742 году латунной фабрики купца Корунина, дом которого стоял на углу площади из Таропанского переулка. В конце XVIII века площадь предполагалась расширить за счет сноса церкви святого Дмитрия Солунского и части застройки монастырских подворей на углу Ильинки и Рыбного переулка, но впоследствии освободившееся пространство вновь было застроено. С конца XIX века стало называться биржевой по зданию купеческой биржи, Улица Ильинка, номер 6, 1836-1839 годы, 1873-1875 годы, архитекторы Быковский, Каминский. В 1935 году была переименована в площадь Куйбышева. В 1990 году предшествующее название было восстановлено. Фактически, площадь является небольшим расширением улицы Ильинки, и не имеет собственной нумерации домов. На нее выходят дома номер 3, 5 и 6 пылинки.